Глава 44. Исыль. Мимолетность жизни. Я бесконечно прокручивала в голове то, что сказал мне однажды Вонсик. Смертные живы лишь мгновенье, но наша любовь связана вечностью. Я не могла знать наверняка, что такое любовь, но на второй месяц воспоминания о Тихене представлялись мне потрепанной книгой. Корешок помят, страницы влажные от слез, Рассказ невыносимо печальный, но ты перечитываешь его без конца, отчаянно пытаясь сохранить в памяти. Я хваталась за каждую крупицу наших совместных минут, боясь, что, забыв о Техёне, я предам его, оставив навсегда в холодной могиле реки поэтому держалась за его призрак. В конце долгого дня, уставшая после ухода за сестрой, которой становилась то лучше, то хуже, я обращалась к воспоминаниям о Техёне. Однажды утром мы получили письмо от бабушки. Она не могла больше нас принять, боясь, что скажут другие жители деревни. В тот день Суён чувствовала себя особенно несчастной. Ни мне, ни ей, Некуда было пойти, кроме как в заброшенную хижину в горах, ту самую, в которой я скрывалась перед восстанием. И если бы не Юль, моя сестра, возможно, навсегда погрузилась бы в пучины отчаяния. Жизнь обычных жителей страны вовсе не улучшилась после государственного переворота. Они пострадали от роскошных наград, обещанных чиновникам, поддержавшим новую власть. Их земли раздавали как подарки. Налоги для знати отменили, и это бремя полностью легло на народ. По стране начали подниматься как небольшие, так и крупные восстания разгневанных земледельцев и обделенных чиновников. Сильнее всего меня терзали мысли о женщинах, похищенных Юн Сангуном. Их распределили между лидерами восстания и солдатами, охранявшими границы, словно праздничные сладости жадным до угощения детям. Больше всех наложниц забрал вовсе не опарыш, а заместитель командира ПАК и построил отдельное поместье, чтобы поселить их там, вдали от чужих глаз. Мне больно было думать о стране, поэтому я сосредоточилась на уходе за сестрой. Разминала цветы бальзамина и покрывала ее ногти целебной пастой. «Сегодня утром заходила Юль», — тихо произнесла Суён, — держа руки перед собой. Она сказала, что бывший Ван почил. Я подняла взгляд. Все утро я провела за сбором трав и разминулась с Юль. Как он погиб? Его отравили? Зарезали? Задушили? Суён тяжело вздохнула. Попытки убийства были, но их все отразили еще верные Йон Сангуну солдаты, которые его охраняли. Он... Умер естественной смертью. От болезни. Я прикусила губу, оцепенев от разочарования. «Ван Чинсон Тыгун не казнил тирана, несмотря на все его злодеяния, а теперь ему позволили мирно умереть от болезни?» — прошипела я дрожащим голосом. Чинсон Тыгун вошел в историю под храмовым именем Чун Джон, которое получил после смерти. Где же наказание? На месте вана я бы четвертовала. Йон Сангун тоже раньше был ваном, и многие остались преданы ему. Напомнил ворон, державший дозору входа в хижину. Он сам вызвался оберегать мою сестру и загораживал ее от опарыша, подобно горе. В нашей стране просто не принято убивать тех, кто был однажды избран небесами. Горькое разочарование сдавило мне горло болезненной петлей. Я попыталась его сбросить. Наше государство едва ли не лежит в руинах, но я бессильна это изменить. Зато могу заботиться о сестре, бережно заворачивать ее пальцы в мягкие листья, красить ей ногти в бодрый оранжевый оттенок. Я надеялась, что мамина примета верна, и если цвет сохранится надолго, «К первому снегу Суён обретет настоящую любовь. Ведь я искренне желала сестре счастья и мечтала снова увидеть, как сияют ее глаза. Потом я обработаю твои ногти», — прошептала Суён. Боль скрутила мне сердце. «Не стоит», — произнесла я, замерев, и выдавила из себя слабую улыбку. «Правда, не стоит». С моих ногтей краска сойдет слишком быстро, задолго до первого снега. Меня не ждет истинная любовь. Я уже нашла ее, но не успела оглянуться, как потеряла.